Компания «Сторител» и издательская платформа «Рограмм» представляет. Олига Олия. Принцесса из пансиона. Читает Наталья Андреевна. Пролог. Вечер. В хорошо обставленной келье за столом расположилась женщина в наряде монахини. От обычного одеяния оно отличалось только более дорогой тканью. Открытое лицо поражало... неправильными чертами. Слишком маленькие глазки, всегда полыхающие презрением к окружающим, слишком длинный нос с горбинкой, наверняка любит совать его во все щели, слишком тонкие губы, а когда она их еще и сжимает, рта практически не видно. Весь ее вид выражал надменность и презрение, но никак не благодать и доброту, как должно быть у настоятельницы монастыря. Перед ней лежали открытые книги, в них она производила расчёты. Лицо женщины всё больше хмурилось. От занятия отвлёк стуг в дверь. Игуменье недовольно возрелось на вошедшую монахиню, губы женщины сжались в тонкую линию. Она сдвинула брови и пытливо посмотрела на вошедшую. Видимо, презрение от настоятельницы передалось и монахиням. Заразная штука оказалась. Гостья выглядела бледным подобенем игуменьи, с разницей в выцвевших ресницах и маленьком курносом носе. А вот выражение «глаз», надменно-презрительно-высокомерное, у них оказалось одинаковым. Не дожидаясь, её реплики поинтересовалась. «Снова проблемы с Мэйрин. Что эта негодная девчонка опять разбила, сломала, порвала или сказала?» «Матушка-ягуменья, у нас проблемы», — залепетала вошедшая. Протянула письмо настоятельнице пансиона. Женщина взяла его так, словно ей протянули ядовитую змею. Раскрыла. Пока читала, выражение лица становилось всё более мрачным. «Высшие силы!» — воскликнула настоятельница, дочитав до конца. «Завтра прибудут за этой несносной девчонкой. Но это значит...» Женщина глянула на помощницу. «Что у нас могут быть проблемы? Ведь ссадины на руках и ногах Мэри на троск ещё не сошли!» Залепетала монахиня. «Дура! Это можно излечить мазями. А вот то, что мы не получим за неё золото — проблема!» Жёстко выдала игуменья. Помощница широко открытыми глазами посмотрела на мать-настоятельницу. Столика цинизма она не ожидала от женщины. «Но Мэйрин!» — начала было монахиня. Игуменья не дала ей и слова сказать. «Так, быстро за мазями. Обработаешь раны девчонки, за ночь не пройдут». И уже тише про себя добавила. «Опять траты. Эти мази стоят бешеных денег. Кто нам их вернёт?» Монахиня, бросив нечитаемый взгляд на матушку-настоятельницу, покачала едва заметно головой и покинула келью. Ей предстояла трудная задача — отыскать на территории пансиона непоседливую принцессу. Главное, чтобы вредная девчонка никуда снова не влезла — от ещё одного наказания даже чудодейственные мази не спасут. Погода сегодня радовала. Я подбежала к забору, свистнула. В ту же секунду показалась голова моего давнего друга, рыжего веснущатого Петриана. Он покрутил ею в разные стороны, проверяя, нет ли кого поблизости. Улыбнулся, удобно устроился на стене. «Привет, Мэйка!» «Вот зараза рыжая, любит поиздеваться». «Знает, как я ненавижу такого коверкания моего имени. Ладно, переживу как-нибудь. Он как-никак единственный лучик в этом царстве тьмы». «И тебе не хворать принёс?» — поинтересовалась я. Тот важно кивнул. «Ну так давай, чего тянешь? А то вдруг эти монстры в юбках пожалуют». «Оплата», — хитро прищурился Петриан. «Ты обещала показать магического змея или дракона». «Сначала сигарку, потом дракона, а то на всплеск магии прибегут монахини», — скривилась я. «Хорошо, держи». В мои подставленные ладони упала одна сигарка. Быстро прикурив от огонька собственной магии, с наслаждением затянулась. Тут только парнишка заметил то, на что раньше не обращал внимания. мэйка что с твоими руками?» «А, ерунда», — отозвалась я. «Наказание розгами, скоро пройдёт». «За что?» Вся веселость слетела с рыжего обормота. Он напряженно следил за моими руками. «Тебя еще и наказывают?» Дошло до него. «Ой, я уже привыкла. Каждый день и розги. Любят монашки это дело. Садистки они». Досадливо скривилась я, стараясь не думать об экзекуции, если и сейчас меня заметят курящие. Как начали лупцевать с первого дня проснувшейся магии так и развлекаются до сих пор. Я досадливо скривилась, вспомнив свой ужас, когда впервые почувствовала в себе силу. «Мэйрин, так надо. Пойми. Я скоро тебя заберу». Эти слова отца отдавали в ушах еще долгое время. Он даже в пансион меня сам не повез, чтобы не раскрывать мое инкогнито. Я ждала. Долго ждала. Прошла неделя. Месяц. Год. а отца все не было. Толика слова продолжали звучать в голове. А потом мою соседку Пакельи вдруг несправедливо наказали Толика за то, что она пропустила вечерние молитвы. Но она была больна, вся горела и даже не могла встать с кровати. Поздно вечером к нам ворвались две монашки. Они стащили Иллири Стопчина и ходу стали полосовать ее розгами, «Да, и Лири была на четыре года старше меня. Она привыкла. Но для меня, еще ребенка, такое было в новинку. Дикую и неприятную новинку!» Я закричала. «Что вы делаете? Она горит вся! Вот скоро приедет за мной отец, я ему все расскажу!» «Рассказать ты сможешь только через девять лет, не раньше!» Оскалилась одна из инквизиторш, продолжая опускать на спину моей подруги Розги. на меня напал шок, ярость, неверие. Но где-то в глубине души я понимала, им нет смысла врать. На меня накатило... что? Я и сама не могла понять, что именно. Внутри словно начал разгораться огонек, превращаясь в ураган, который требовал выхода. Я осознала, если не выпущу его, он меня разорвет. Я направила его на двух монахи стязающих Иллири. Их откинула от подруги, приложив об стену. Вырвавшийся ураган снес окно вместе с решетками и рамой, отломил кусок стены. Как она не упала никому на голову, до сих пор не понимаю. На крики и грохот прибежала игуменья. Что тогда началось? Но именно в тот день я впервые узнала, что такое наказание розгами. Обида на отца пополнила копилку еще одной зарубкой. А потом... «Магия всегда вырывалась спонтанно, особенно когда я злилась или находилась в слишком веселом состоянии. Сколько разрухи выдержал пансион, по моей милости, не с К моей огромной радости запечатать магию так и не смогли. Почему? Не знаю. Но ни у кого это не получилось, и я продолжила разносить ненавистный пансион и получать за это наказание». «Мэй, ау, ты куда пропала?» Донёсся до меня голос рыжего недоразумения. Задумалась, улыбнулась я парню. Никто не знал моего настоящего статуса. Девчонки, с которыми я иногда общалась, считали меня всего лишь одной из дочерей баронов или графов, но о том, что я настоящая принцесса, никто не догадывался. Да, я и не говорила. Зачем? Даже рыжему другу, с которым мы переговаривались вот уже два года, ничего не сказала. «Мэйрин, ты же скоро уедешь отсюда?» С тоской в голосе произнёс вдруг парнишка, стараясь отвлечь меня от темы наказаний. «Ну, когда-нибудь, надеюсь, такое счастье меня коснётся, если раньше не сожгу к Хархаку этот пансион!» — скривилась я. «Тогда мы с тобой обязательно встретимся в столице!» — самодовольно отозвался Петриан. На мой недоумённый взгляд пояснил. «Меня забирают в свиту принцессы. Буду пожом. Я подавилась дымом. Вот как чувствовала, не надо было делать затяжку. Слёзы брызнули из глаз. Дыхание перехватило. Друг спрыгнул со стены и стал усиленно хлопать меня по спине. В таком виде нас и застала пыхтящая монашка, оббегавшая, наверное, почти весь пансион в поисках меня. И что ей снова понадобилось? Сейчас начнётся. «Мэйрин!» Заметив у меня между пальцами сигарку, глаза дамы стали просто огромными. «Ты что творишь?» Благородная Леотенни пристала курить. Что скажет ваш батюшка?» «Что скажет?» Я задрала голову повыше, взгляд сделала похолоднее. «А он узнает?» «Не думаю». Сама же ответила на свой вопрос. «Вы не станете ему об этом сообщать? во избежание лишних проблем?» «Но Мэйрин...» На меня смотрели строгое с осуждением. «Я уже 18 лет Мэйрин», — отмахнулась от монахини. «Вы меня искали? Зачем?» «Очередное наказание?» «Строптивая девчонка! Ты за восемь лет так и не научилась смирению!» Зашипела недалеко от нас еще одна садистка. Именно ее все девицы прозвали палачом. Она наказывала провинившихся, но чаще всего меня, то розгами, а то и голодовкой. Последнее было ее самой изощренной пыткой — Привязать воспитанницу пансиона к стулу, поставить перед ней кучу еды с изумительными запахами, а потом сутки продержать завязанной. В самые первые раз десять мне было сложно. После таких пыток возникало желание вести себя примерно, но, к сожалению, не получалось. Правда, правда, со мной совершенно случайно происходило все, из-за чего я потом страдала. Никто ведь не мог и предположить, что во мне проснется магия. и она станет действовать в зависимости от моего настроения, а именно разрушающе. Однажды в руках нашего палача загорелись розги, а сама она пошла красными пятнами. Ой, досталось мне тогда, неделю ходить больно было, так как это изверг меня по пяткам отстегало от души. я не могла стерпеть разрушение одного из залов. Тоже виноват, что одна из монахинь-надзирательниц решила влепить мне пощечину, так как я засомневалась в её компетентности. Как итог, обгоревшие стены зала, обрушившаяся люстра рядом с надзирательницей и вылетевшие стёкла из окон. И мне вызвали мужика. Он должен был запечатать мою магию. Да сейчас. Где это так запечатывали? Я категорически против. Моя сила оказалась со мной солидарна в этом вопросе. И опять-таки итог плачевный. Мужик посидел, начал заикаться, а его рукам теперь предстояла трясучка на всю оставшуюся жизнь. И снова наказание. Что за несправедливость? Я не виновата, а меня наказывают. В данный момент я с возрастающим интересом наблюдала за приближением монахини. Встреча с ней не предвещала ничего хорошего. Многие воспитанницы с моей лёгкой руки придумали примету «заметить на горизонте нашу палачиху к неприятностям или к дождю». Всегда сбывалось. Сейчас мне хотелось верить, что будет всё-таки дождь. С сожалением, глянув на рыжего друга, махнула ему рукой на прощание, после чего обернулась к монахине. Вот только стоило ей открыть рот, моя челюсть отвисла. Я даже осторожно ущипнула себя. Может, я заболела, и у меня белая горячка?» «Мэйрин, идём быстрее. Необходимо обработать твои раны. Ты должна завтра быть в форме», — взволнованно произнесла одна из монашек. Палач закивала головой. «А что завтра за праздник?» — задумалась я, пытаясь сообразить, что же пропустила. «Ты домой отправляешься раньше времени», — сквозь тиснутые зубы произнесла монашка. «Тебя вызывает батюшка». «И что за срочность такая?» — подозрительно осведомилась я. «Вам не отчитались?» Ведь должны же были озвучить причину моего скорого отъезда. Вот сама потом и узнаешь. На этот раз в голосе палача сквозило ехидство. Наше дело тебя подготовить к отправке в отчий дом. «А, так вы следы заметаете», — догадалась я. «Нет никаких отметин шрамов, значит, и уличить вас не в чем». «Логично, ничего не скажешь». «Может, ее напоследок...» Не сдержавшись, зарычала палач, глядя на монахиню. Та покачала головой. «Нельзя, мазь может не справиться». Я видела, в каких сомнениях находилась монашка, но победила рассудительность. Мне кивнули следовать за ними. Делать нечего, пришлось идти. Признаваться в том, что я давно научилась лечить сама себя, не стало. Тем более, что у меня получалось плохо. Да и состояние после таких лечений было ужасное. Пусть своё чудо-средство используют. На миг представила лицо, жадное до денег, игуменье и не сдержала хихиканье. Видимо, всё очень серьёзно, если она пошла на такие траты. В Последний раз обернувшись, посмотрела, как рыжая макушка исчезла за забором. С сожалению, вздохнула, а потом, щёлкнув пальцами, сама себе улыбнулась, представив лицо Петриана, когда он увидит меня во дворце. Хоть будет с кем общаться первое время, пока я заново не раззнакомлюсь со всеми. «За восемь лет многое изменилось», — «Да и я выросла». «Странно. Раны и царапины едва видны», — нахмурилась монахиня. «Я начала про себя ругаться. Эх, поторопилась я себя залечить Теперь у этих двоих подозрения останутся. Ещё мази пожалеют». «Очки вам обоим надо купить», — предложила я. «Где же они едва видны? Вон как отчётливо выделяются. А вы говорите, едва видны». «Хватит разговоров. Ложись», — войдя вместе со мной в келью, скомандовала монахиня. Я улеглась на топчан. Жёстко. Но ни слова больше не произнесла. Мне обмыли ноги, густо наложили мазью, то же самое проделали и с ладонями. Пока они обрабатывали раны, я закрыла глаза. На меня накатило сонное состояние. Сама не заметила, как уснула. Но на вечернюю мессу меня будить никто не стал. Я даже удивилась. Надо же, какие поблажки! Однажды я опоздала всего лишь на полминуты, так меня выпороли так, что я два дня лежала, даже шевельнуться больно было, а тут и будить не стали, чтобы дать выспаться и отдохнуть. У меня в душе появились подозрения, и к чему такая срочность? Все эти лечебные процедуры более всего насторожила маска на лице, разглаживающая мешки под глазами, делающая лицо свежим и сияющим, как на смотрины готовят. Стоило об этом подумать, как страшная мысль закралась в голову. «А если батюшка задумал неладное? Замуж меня выдать?» Тогда всё сходится, и ранняя поездка домой, и все эти мази, примочки, да даже покладистость монахинь можно сюда отнести. Ну уж нет, папуля, не согласная я. Вскочив с Топчана, с удивлением обнаружила дорожный костюм. Моё тело за эти годы знало только ткань дерюги, из которой были наши ночнушки, как назвала их одна из воспитанниц. ночнушка вызывала раздражение, от нее все тело чесалось, неприятное ощущение, а тут настоящее белье, шелковое, приятное и мягкаяе на ощупь. От радости я вскрикнула и быстро скинула с себя опостылевшее одеяние, переоделась. У меня создалось ощущение, словно я попала в другое тело, Надела на себя другую кожу. Даже внутри будто изменилась. Спина выпрямилась, голова задралась. уверенно даже взгляд у меня изменился. Толстую косу своих русых волос закрутила на макушке и заколола шпильками. Выпустила два лока обрамляющие лицо. Только после этого подошла к зеркалу. Да, оно было маленькое, неказистое, всего лишь осколок. Но он позволил рассмотреть лицо и прическу. «Что ж, надеюсь, у меня будет возможность оценить свой внешний вид в дороге». «До города нам предстоит ехать часов семь-восемь, это на скидку, а если медленно, то и все десять. По пути должен попасться трактир, а уж там я...» «Мэрин, ты готова? Пора в дорогу, карета за тобой уже прибыла». Ко мне вошла игуменья собственной персоной. На её лице просто лучилась радостная улыбка. В первое мгновение мне показалось, что меня подводит зрение, но потом заметила позади настоятельницы мужчину, или правильнее было сказать «подобие мужчины». Вот теперь все встало на свои места. «Готово, матушка-ягуменья, можно идти». Добавив в голос побольше смиренности и меда с патокой, отозвалась я. «И такие мы обе были фальшиво любезны, что у меня скулы свело, уверена, у настоятельницы тоже». Но мы продолжали играть свои роли. «Тогда обоприся мою руку, дитя моё. Я сопровожу тебя к карете». Протянула мне свою ладонь игуменья. Пришлось приблизиться к ней. Но опереться о неё я не успела. Вперёд выпрыгнул. «Шут?» Бубенцы зазвенили. Улыбка от уха до уха. Костюм разноцветный и оляпистый. Лицо покрыто белой краской. Глаза будто уголиками обведены, так же, как и губы. Парень оказался горбуном. но с живым и выразительным лицом, да и для горба двигался вполне живо. Он начал скакать вокруг меня, цокать языком и приговаривать. «Ай, хороша невеста будет! Его величество останется доволен, да и жених не в накладе!» «Ты чего мелешь, ненормальный? Говори, да не заговаривайся, а то бубенцы-то пообрываю и затолкаю тебе...» — начала расходиться я. Из груди вот-вот готов был вырваться поток силы, как это бывает каждый раз, когда я начинаю злиться. «Мейрин!» – перебила меня игуменья. «Я вспомнила, что должна быть панькой и показать свое смирение и благочестие. Горяну в бездне возмездия!» «Да, матушка-настоятельница, я немного погорячилась. За столько лет ни разу не видела ни одной особи мужеского пола, вот и испугалась маленько». Опустив глаза дулу, чтобы никто не заметил в них хитрого огонька, тихо прошептала я. «Мужского пола!» — поправил меня Шут. Я промолчала, но вместо меня ответила игуменье. «Мэйрин имела в виду мужественного мужчину, потому и произнесла мужеского, а не мужского». Шут поджал губы. Шпильку в свой адрес он проглотил, даже не скривившись, и прекрасно понял мой намёк. Уж его-то я точно мужественным не считала, потому и намеренно исковеркала слово. «Нам пора в дорогу!» Навесив на свое лицо широкий оскал, радостно поведал шут. Тряхнул головой, и бубенцы зазвенели, я скривилась от пронзительного шума. «На этом месте, как я понимаю, нам всем надлежит смеяться?» Досадливо поинтересовалась я. «А это уже как вашей душе угодно. Многих смешит даже звон бубенцов, и никому нет дела, что при этом чувствует сам шут. Впрочем, это лирика. Прошу, ваше высочество, карета ждёт». Он низко поклонился, снова тряхнул бубенцами. Только в одно мгновение я успела заметить его взгляд. Слишком пристальный и пронзительный, словно смотрящий в саму душу. «Ого, а шут-то не так прост, как хочет казаться». И мне вдруг стало весьма интересно разгадать загадку этого странного, весёлого человечка. До города мы добрались всего за пять часов без всяких остановок. Встречать нас вышел Папуля лично. Он совсем не изменился за восемь лет. Каким я его запомнила маленькой девочкой, таким он и остался. Из мне помогал сойти шут, с которым мы в дороге ни единым словом не перекинулись. Но вот разглядывали друг друга весьма тщательно. Его взгляд словно прожигал внутри меня дыру. Эх, как бы я хотела узнать, что же он чувствовал, когда я его изучала. Но ведь не скажет. «Мейрин, милая, как ты выросла! Невеста, красавица! Как же я скучал! Иди ко мне, дочь моя!» Король широко раскинул руки в стороны, приглашая припасть ему на грудь. Мне бы, как положено любящей Черри, молчать, всплакнуть от радости, но не смогла всё сделать, как надо. «Так скучал, что сейчас торопишься избавиться? Замуж меня решил отдать?» Я лучезарно улыбнулась, потупила взор, как и надлежит выпускнице пансиона. Захлопала глупо глазами, изобразив массу смирения, но тут же скинула глаза, ожидая ответа. «Мэй, что ты такое говоришь? Никуда я не думаю тебя отдавать». «Давай мы об этом позже поговорим». «Сейчас ничто не должно омрачить радость нашей встречи», — предложил король. «Как скажешь, Твое Величество, как скажешь», — повторила я, беря отца под руку и следуя за ним во дворец. И снова спину прожигал взгляд Шута, даже под лопаткой зачесалась. «Интересно, как я устроюсь во дворце? Что меня здесь ожидает?» «Спора я об этом узнаю». А пока необходимо осмотреться, найти себе укромное местечко. Но самое главное — узнать, кому в свиту отправили Петриана. Должен же у меня во дворце быть поверенный моих тайн. Им и станет рыжее, вечно растрепанное чудо.